Глава вторая. Через десять минут после выезда на шоссе он понял, что за ним следят. В соседней полосе движения, в пятидесяти метрах сзади, катил серый китайский кадиллак. Не отставал и не приближался. Савил ездил быстро, любил и умел, но водитель серого седана тоже был мастер. Пришлось набирать номер Мусы. Герц объяснил, что и как, продиктовал номер машины преследователей. Через 2 минуты Муса перезвонил. Их номер не пробивается, спокойно произнёс он. Засекречен. Но ты не переживай. Точно могу сказать одно: это не государственные менты и не полугосударственные частные конторы, сыскные агентства или что-то такое. В общем, в измене родине тебя не обвинят. А кому и как ты насолил, сам прикинь. И не вздумай отрываться. Никаких шпионских игр, понял? Понял. Герц улыбнулся. Слежка это интересно. Это возбуждает. Если за тобой следят, значит, ты живёшь как надо. Слежки ещё нужно удостоиться. За безобидным обывателем следить не будут, а ты, шеф-редактор влиятельного общественно-политического ежемесячника, если за тобой пустили хвост, стало быть, уважают. Стало быть, не так уж плох твой общественно-политический ежемесячник. Следят, пусть. Следить за журналистом старинный русский обычай, и не просто следить, а постиг Спокойно, почти в открытую, чтобы клиент нервничал и боялся. А я не буду бояться и нервничать, подумал Савелий. Не дождётесь. Вы, наверное, думаете, я только на бумаге смелый, а в действительности книжный червячок. Жаль вас разочаровывать, но придётся. Сначала Он бросил машину, свернул с эстакады возле новейшей башни Бандарчук, нашел на пятьдесят пятом уровне супермаркет, припарковался на стоянке, двинул пешком. Уходить от наблюдения надо именно пешком, налегке. Ноги надежнее колес. На колесах вы не протиснетесь в узкую щель, не прыгнете, не повернете резко на сто восемьдесят градусов. Вы умеете уходить от слежки? Я умею. Я савелий герц. Мне пятьдесят два года, я выгляжу на тридцать пять, и я на движнике господа. Я много и умею. Краем глаза вижу, как серый кадилак резво катит вдоль сплошного ряда машин. Парковка огромна, но свободных мест нет. Граждане Москвы необычайно любят шоппинг, особенно по утрам. чтобы к обеду отовариться модными в этом сезоне горячими чипсами из-за сесть перед телевизорами соседей смотреть. Вот филёры нашли местечко, первый выскочил, бежит, вертит головой. Второй ставит машину как положено и догоняет. Тут мы их и срисовываем, выясняем внешность. Преследователи теряют преимущество анонимности. Да, их двое, и они, разумеется, андроиды. Плечи крепкие, задницы круглые, движения ловкие, морды гладкие и отсвечивают, как сортировной кафель. Суперсамцы, не единого изъяна. Такие холеные мачу, если они живые люди, не работают в спецслужбах, в наружном наблюдении. Слишком легко одета для промозглой московской осени, и одежда сидит как влитая, поскольку карманы пусты. Андроид не носит с собой ни бумажника, ни блокнота, ни финансового платка, ничего. Возможно, они поняли, что раскрыты, но ничего страшного. Наоборот, так проще. Спецоперация превращается в банальную погоню. Ну, погоня громко сказано. От андроида не ризял бежать. Андроид не устает и пот никогда не заливает его глаза. Посмотрим, кто кого. Кстати, герц похолодел. А почему я решил, что они филеры? Почему уверен, что мне не грозит, например, избиение или убийство? Сейчас эти двое загонят меня в безлюдное местечко и аккуратно ликвидируют. влетит мне в затылок специальная нанопуля, которую потом невозможно будет найти в теле покойного. Загнанных журналистов пристреливаю, не так ли? А вот паниковать нельзя. Да и спешить тоже. Лучше приземлиться в уютном баре вот здесь, вытянуть ноги в тёплом полумраке, выпить чашечку кофе. Кстати, тут отличные кресла с подушками из квазиживых водорослей. Сделано всё для упрочения персонального психологического комфорта клиентуры. За мной андроиды не сунутся. Они не оцифрованы, не имеют под кожей государственного чипа. Короче говоря, денег у них нет. Ага, правильно. Внутрь не вошли, один пристроился напротив дверей, с понтом шнурок завязывает, второй в 20 м. Талантливо сделал вид, что разглядывает витрину журнального киоска. Кстати, на самом видном месте сверкает там обложка свежего номера ежемесячника, самой-самой. Отличная обложка Филиппок придумал. Чёрно-белый, в стиле аскетичных посткризисных 20-х годов. Портрет Анджелины Лола Бриджиды, глазищий губищеваплощённый секс. На Варвара лучше. Зачем и кому я нужен? С какой стати за мной следить, если год за годом каждое утро я проделавываю один и тот же простейший путь из дома на работу. Хотят выяснить распорядок дня? Мой адрес, мои телефоны известны. Проще и быстрее позвонить в редакцию. Представиться вымышленным именем, задать несколько хитрых вопросов. Организаторы слежки странные люди. Безусловно, они умны, рациональны и явно презирают современные технологии. Принято считать, что в наши времена за гражданами следят при помощи нажатия кнопок, спутники, беспилотные вертолеты и так далее. Однако слежка со спутника стоит очень дорого и вдобавок, возможно, исключительно в ясную погоду, а слежка через милицейские системы видеоконтроля доступна лишь официальным структурам. Тот, кто решил пости жуналиста Савелия Герца, хорошо понимает, что старые добрые топтуны дёшевы и эффективны, и спрятаться от пары внимательных синтетических глаз гораздо сложнее, чем от спутников. Андроид не теряет концентрацию и никогда не захочет отлучиться по малой нужде. Герц понял, что успокоился. Даже снял свой пижонский пиджак с болтающимися пуговицами. Кто они, организаторы слежки, уважающие старую школу? Кому я перешел дорогу? Допустим, в том же последнем черно-белом номере в рубрике самой опасной стоит репортаж о судебном процессе над лесоторговым магнатом Степаном Праслойко, создавшим крупнейшую лабораторию по изучению стеблероста. лаборатория активно действовала 10 лет, однако её сотрудники изобретали отнюдь не способы искоренения, очищали мякоть стебля. Господин Прослойка, светский лев и спонсор фестивалей классической музыки оказался гадом и барыгой. Его лаборатория в промышленных масштабах производила мякоть в десятой степени концентрации. В итоге Лев из спонсор получил 15 лет, однако поддельников не сдал, всё взял на себя. И перед публикацией статьи на Савелье давили, рекомендовали не рисковать. Может, приятели барыги-миллионера решили припугнуть строптивого журналиста. Чепуха, сказал себе Савелий. Кинематографические бредни. Прошлойка давно сидит в одиночной камере. Зачем мочить журналиста, если статья уже опубликована? Да и не стану такой упертый, травленый мефилузи унижаться до слезки. Послать безсловесного клона, чтобы задушил жертву в лифте голыми руками. Вот их метод. Жертва вытянула ноги и стала усиленно думать. Допустим, можно позвонить в милицию и заявить, что известного и уважаемого журналиста преследуют двое подозрительных мужчин. Наряд прибудет в течение ста двадцати секунд, но вместе с нарядом, а может и раньше, прибегут папарацци, и уже к вечеру желтые телеканалы раздуют скандал. Неизвестные лица следят за шефом журнала самый-самый. Шеф журнала самый-самый требует у властей защиты. Шеф журнала самый-самый до смерти напуган андроидами. Они найдут, как сформулировать, чтобы максимально унизить жертву, ибо жёлтая журналистика торгует в первую очередь унижением.